Глава пятая Я снова зашел в новый ты. Кассандры не было, но это не удивительно. Сейчас она горевала по мертвому мужу. Зато дежурил Горацио Фернандес, обладатель массивных рук. «Мне нужен список всех, кто загрузился в один день с Джошуа Уилкинсом», — сказал я. Фернандес нахмурился. «Это конфиденциальная информация». Поблизости бродили потенциальные клиенты. Я повысил голос, чтобы они меня слышали. «Какая интересная предсмертная записка, согласитесь?» Фернандес схватил меня за руку и быстро отвел в сторону. «Какого черта?» — сердито прошептал он. «Просто решил поделиться новостями», — сказал я по-прежнему громко, но вроде бы не настолько, чтобы клиенты меня услышали. «Будущие трансферы должны знать, что это просто не то», по крайней мере, так считал Джошуа Уилкинс. Фернандес знал, что победителем ему не выйти. Содержание записки напрямую противоречило корпоративной позиции нового «ты». Они утверждали, что перенос сознания — процесс безупречный и исключительно выгодный. «Ну ладно, ладно», — прошепел он, — «дам я вам список». «Вот это я понимаю сервис, настоящий работник месяца». Он провел меня в подсобку и заговорил с небольшим кубическим компьютером. Я случайно услышал пароль доступа к клиентской базе. Всего шесть слов. Никакой защиты. «Хм», — сказал Фернандес, — «плотный был день. К нам иногда за неделю никто не приходит, а тут аж семеро загрузились в искусственные тела». «А, понятно. Тогда была распродажа. Мы устраиваем их пару раз в марсогод». «Неудивительно», — он протянул руку. «Давайте планшет». Я передал ему маленький планшетный компьютер, и он скопировал на него досье семи трансферов. «Спасибо», — сказал я, забирая планшет, и привычным жестом приподнял невидимую шляпу. Вымогательство вымогательством, но вежливость никогда не помешает. Если я был прав в предположении, что Джошуа Уилкинс присвоил тело человека, который должен был загрузиться с ним в один день, то найти пострадавшего не составит труда. Только и нужно, что опросить всех семерых. Первой остановкой исключительно по принципу близости оказался дом охотника за ископаемыми по имени Стюарт Берлинг. Должно быть, в последнее время он преуспел, раз смог позволить себе трансфер. По дороге к нему я прошел мимо парочки попрошаек. Один нес плакат «Работаю за воздух». полиция не выгоняла из города людей с задолженностью по уплате налогов слепков инндрис нужно было поддерживать репутацию на земле но ипотечников и арендаторов выселяли на улицу дом берлинга находился недалеко от седьмой авеню в пятом кольце разваливающийся таунхаус один из нескольких на той улице в народе такие прозвали краснокаменными позвонив я нетерпеливо принялся ждать вскоре дверь открылась Если бы не мое знаменитое самообладание, я бы уставился во все глаза. Мужчина, вышедший на порог, был точной копией Крикора Аджемяна, звезды голографического телевидения, то же худое лицо, те же пронзительные карие глаза, та же грива черных волос, те же аккуратные борода и усы. Видимо, не все хотели сохранять свою первоначальную внешность. «Здравствуйте, меня зовут Александр Ломакс, вы Стюарт Берлинг?» Искусственное лицо, пусть и было способно на улыбку, обошлось без нее. «Да. Чего вам?» «Насколько я понимаю, на днях вы перенесли сознание в новое тело». «Кивок. Дальше что?» «Я сотрудник главного земного офиса нового «ты». Пришел проверить качество работы нашего марсианского филиала. Как правило, прием работал отлично. Если Берлинг не выдавал себя за другого, вопрос не должен был его напугать. К сожалению, по лицам трансферов сложно было понять, когда они врут. Я как-то даже спрашивал об этом Хуана Сантоса. «Дело не в том, что трансферам недостает гибкости», — объяснил тот. «Наоборот, их можно сделать сколько угодно гибкими, буквально довести до крайности любое выражение. Но людям это не нужно, особенно тут, на фронтире. Понимаешь, мимика бывает двух видов — непроизвольная, которая возникает спонтанно, и сознательная». С точки зрения программного обеспечения они сильно отличаются. Мысленные команды, нужные для фальшивой и искренней улыбки, совершенно разные. Большинство местных трансферов предпочитают скрывать рефлекторные реакции. Они дорожат конфиденциальностью мыслей и не хотят их афишировать. Для них в этом преимущество переноса. Внутри трансфер может улыбиться во все 32, а снаружи просто слегка улыбаться. И Берлинг действительно смотрел на меня с бесстрастным лицом, только в голосе слышалось раздражение. «Дальше что?» — повторил он. «Скажите, вы остались довольны оказанными услугами?» «Дороговато вышло!» Я улыбнулся. «На самом деле, в последнее время цены сильно понизились. Разрешите войти?» Он задумался, а потом пожал плечами и отошел в сторону. «Почему нет?» В гостиной повсюду стояли столы, на которых грудами лежали красноватые камни. К одному столу на шарнирном кронштейне была прикреплена огромная линза, а вокруг валялись всевозможные инструменты минералога. «Нашли что — Нашли что-нибудь интересное? — спросил я, кивая на камни. — Даже если нашел, вас это не касается, — ответил Берлинг, косясь на меня с типичной для старателей паранойей. — Ну да, — ответил я, — конечно. Итак... «Довольны ли вы работой нового «ты»?» «Да, доволен, доволен. Все так, как мне обещали. Руки-ноги действуют». «Спасибо за помощь», — сказал я, доставая планшет для заметок, а потом хмурясь на черный экран. «Черт, у проклятой железки отошла эксимерная батарея. Придется вскрывать и ставить на место». Я показал ему корпус. «У вас не найдется маленькой отвертки?» «Отвертки были у всех». В хозяйстве они требовались редко и хранились обычно в самых разных местах. Кто-то держал их на кухне, кто-то в ящиках для инструментов, кто-то под раковиной. Только человек, проживший в доме какое-то время, мог знать, где хранятся отвертки. Берлинг осмотрел винт и кивнул. «Ага, сейчас принесу». Он уверенно пересек гостиную и подошел к серванту со стеклянными дверцами сверху и массивными металлическими снизу. Нагнувшись, он открыл нижний шкафчик, порылся немного и достал подходящую отвертку. «Спасибо», — сказал я, открывая корпус так, чтобы он не смог заглянуть внутрь. Затем я незаметно вытащил кусочек пластика, которым разомкнул контакты эксимерной батареи, и, не поднимая глаз, поинтересовался. «У вас есть жена, мистер Берлинг?» «Конечно, я уже знал ответ. Об этом было написано в досье нового «ты».» Он кивнул. «Она сейчас дома?» Он слегка прищурил искусственные глаза. «А что?» Я ответил чистую правду, поскольку она вполне соответствовала легенде. «Хочу узнать, не ощутила ли она разницу между прежним и новым вами». Я снова внимательно вгляделся в его лицо, но оно осталось бесстрастным. «Ну ладно, почему нет?» Он обернулся и крикнул через плечо. «Лэйси!» Через несколько минут в гостиную вошла симпатичная женщина лет шестидесяти. — Это мистер Ломакс из головного офиса «Нового ты», — представил Берлинг, указывая на меня пальцем. — Хотел с тобой поговорить. — О чем? — спросила Лейси. Голос у нее был низким, но приятным. — Мы можем пообщаться наедине? — уточнил я. Берлинг перевел взгляд с меня на Лейси и обратно. — Хм, пфф. Сказал он, но через мгновение добавил, «Да, как хотите», и, развернувшись, вышел. Я обратился к Лейси. «Это стандартная проверка, просто хочу убедиться, что люди довольны нашей работой. После трансфера вы не замечали в муже каких-нибудь изменений?» «Да нет». «Точно? Если были какие-то мелочи...» Я ободряюще улыбнулся. «Процесс постоянно совершенствуется. Скажите, не говорил ли он чего-нибудь необычного?» Лэйси сморщила и так морщинистое лицо. «В смысле? Например, не использовал ли он какие-нибудь нехарактерные выражения или речевые обороты?» Она помотала головой. «Нет». «Иногда при трансфере страдает память. Он не забывал ничего, что должен был знать?» «Вроде бы нет». «А если наоборот? Не вспоминал ли он что-нибудь неожиданное?» Лейси вскинула брови. «Нет, каким Стю был, таким и остался». «Совсем никаких изменений?» — нахмурился я. «Нет, никаких. Ну, почти». Я думал, что она продолжит сама, но она промолчала, поэтому я уточнил. «Каких? Мы бы очень хотели знать о любых недостатках процесса». «Ах, это сложно назвать недостатком», — ответила Лейси, не поднимая на меня глаз. «Да? Тогда в чем дело?» «Да просто...» «Что?» «Да просто он теперь зверь в постели, постоянно готов!» Я нахмурился, разочарованный тем, что не нашел свою цель с первой попытки. Но фарс решил закончить на позитивной ноте. «Рады помочь, мэм! Рады помочь!»